— Совершенно справедливо, — поддакнула Рима Борисовна. — Пока мы здесь, попробуем помочь Даше. — Аркашенька, что же ты не ешь геркулесовую кашу? — Специально велели вашей куарке сварить на воде. Страшно полезно для печени и желудка. Никаких проблем со стулом. Кеша уставился на ненавистную кашу.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 — сообщила я радостно. Сын с благодарностью глянул на меня. — Скажите, какая неприятность! — всплеснула руками Рима Борисовна. — А у Машеньки? — Тоже! — констатировала я, глядя, как Маруська размазывает ложкой овсянку по тарелке, пытаясь создать видимость ее поедания. Избавившись от ненавистной каши, домашние повеселели.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 Посидев десять минут в машине, решила наплевать на приличие и набрала номер телефона Сене. Трубку сняли сразу. Алло, произнес недовольный хрипловатый голос. Сеня, доброе утро! Это Даша, бывшая жена Максима. А, -а, а? Без всякого энтузиазма протянул мужик. Хочу с тобой поговорить, только лично, с глаза на глаз. Подъезжай до двенадцати. — Позже не смогу. Я заперла автомобиль и пошла к подъезду. Звонить в дверь пришлось минут десять. Наконец, с той стороны послышался сонный голос. — Кто там? — Даша. Семен распахнул дверь. Махровый халат подчеркивал огромное пузо, которым мужик обзавелся к сорока годам. — Ты? — изумился он. — Сам же велел до двенадцати приехать с идиотским видом, — заявила я. — А я думал, адка с приехала, — не в попад, — ответил Сеня. Он провел меня в гостиную и, попросив подождать, вышел, плотно притворив дверь. Потом в холле послышалось легкое шуршание.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 Потом жизнь развела их в разные стороны. Полянские осели в Москве, Воробьевых мотало по стране. Частые переезды не лучшим образом сказались на Семене. Он иногда оказывался с родителями в таких местах, где даже школы не было. Поэтому, когда мальчику исполнилось двенадцать, его отвезли к бабушке в богатую сибирскую деревню, где-то в районе Красноярск. Старуха получала на внука великолепное денежное удовольствие, да и сибирский колхоз не то что подмосковные хозяйства. На завтрак, обед и ужин Сеня ел парную говядинку и свининку, лакомился пельменями, шанишками и пирогами с брусникой, морожкой, грибами, а рыбу там и за еду не считали.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 давал достаточно денег, и у Семена не существовало материальных проблем. Но в Макса девушки влюблялись страстно, писали письма и обрывали телефон. Все они доставались любительницы погулять и выпить на халяву. Макс спокойно рассуждал об экзистенциализме и зачитывался Хемингуэем, впадал в восторг от Абдайка и Айрис Мёрдок. Сеня, отчаянно скучая, оказался вынужденным читать эти книги, не получая ни малейшего удовольствия. Его сердцу более милым казался Лев Авалов с майором Пронином. Но в литературном институте любовь к простым детективам считалась дурным тоном.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 Я призадумалась. «Интересно, что так напугало Воробьев? Неужели настолько трясется перед Аделаидой, что простое упоминание о любовнице довело мужика до полной потери пульса?»